Глава третья. «Сашка, спрячься за меня!» Дед сильно дернул меня за руку. Его трясло от страха, но он пытался защитить меня. И одно это уже было достойно уважения. Но Валерион никогда не прятался за спинами других. И сейчас не спрячется, даже если я уже и не тот могучий алхимик. Я подобрал с земли острый сук, выставил перед собой ведро и побежал навстречу зверю, игнорируя испуганный крик деда. Мощная когтистая лапа заскрежетала по ведру, когда мы с волком столкнулись. Недолго думая, я начал бить суком хищника по морде, продолжая защищаться ведром как щитом. Зверь даже не думал отступать и сильнее заработал лапами, попадая по ведру, одновременно пытаясь поймать мою руку зубастой пастью. Я же целился ему в глаза, но никак не мог попасть. В это время волку удалось зацепить когтями мою руку. Я выронил ведро и остался беззащитным перед опасным хищником. В глазах потемнело от боли. С разодранной руки струей потекла кровь. Звери сдал победный рык и рванулся вперед, цели с зубами мне в шею. Я едва успел среагировать и чуть отодвинулся в сторону одновременно ударив сучком снизу под челюсть изо всех сил. Правда, в моем новом теле их было немного, но на намеченное все же хватило. Мое оружие с трудом, но все же проткнуло кожу и вошло в горло волка. Тот захрипел, и я каким-то чудом умудрился выдернуть сучок и на этот раз вотнул прямо в глаз. Противник, судя по всему, не ожидал от двуногого такого сопротивления. Хрипя и поскуливая, Он поковылял в сторону деревьев, торчащим из глаза сучком. Я подавил в себе желание добить врага. Скорее всего, эта тварь уже не жилец, но, тем не менее, она выглядела живучей и вряд ли сдастся без боя. Я не в том состоянии, чтобы продолжать его. Сашка! Дед подбежал ко мне и начал трясущимися руками затягивать свой ремень на моей руке, пытаясь остановить кровь. Молодец какой! Я уж думал все, конец нам пришел! Какой же ты молодец! Вот. — Как ты его? Никогда бы не поверил, если бы сам не увидел. Это как же у тебя так получилось? — Пойдем скорее отсюда. Нужно рану обработать, чтобы заразу не подхватил, — приговаривал он, озираясь. Видимо, боялся, что волк вернется или на запах крови придут другие хищники. — Погоди, дед, дай отдышаться. Я прислонился к стволу дерева и осмотрел себя. Кроме рваной раны на руке было еще несколько глубоких царапин. Но, в целом, ничего страшного. Одного глотка взяли исцеления хватит, чтобы восстановиться. Только вот нужно его изготовить. Я опустился на колени и принялся выискивать нужную траву из тех, что высыпал из ведра. Одно из растений отлично затягивало раны, но было в числе запрещенных. Ничего страшного, мне главное прямо сейчас выдавить из него сок на рану и усилить маной, которая за ночного восполнилась до прежнего уровня. Стручок завалился в мох, поэтому на поиски ушло несколько минут. Отыскав нужное растение, я помял его здоровой рукой, не откусив кончик стручка, выдавил сок на рану, одновременно направляя энергию в больную руку. Рану начало жечь, будто я налил раскаленное масло. Но этот эффект был предсказуем, ведь растение обладало мощным обеззараживающим свойством. С помощью своей способности я усилил эфир растения. Вскоре кровь остановилась и раном покрылась корочкой. «Шурик, ты чего сделал, а?» — изумленно проговорил дед, не сводя взгляда с раны. «Ничего особенного. Просто знаю, что это хорошее заживляющее средство. Зато теперь не нужно к лекарям обращаться. Все само заживет». Старик внимательно посмотрел мне в глаза. «Я вчера проверил сейф. Все на месте. Откуда ты понабрался этих знаний?» тебя научил?» «Какая разница?» «Знаю и все. Давай жимолось собирать». Я подобрал поцарапанное и помятое ведро и подошел к кустам с голубыми ягодами. Старик проводил меня подозрительным взглядом и, вздохнув, присоединился ко мне. Вдвоем мы быстро набрали полное ведро. Правда, я постоянно ловил на себе его внимательный взгляд. Неужели он начал догадываться, что же будет дальше?» Убьет меня, пока я сплю, или местных стражников натравит. Однако, когда мы уже подошли к дому, дед твердо сказал. — Я знаю, что с тобой случилось. — И что же? — напрягся я. — После удара головой в тебе наши родовые способности проснулись. А Я уж думал, что запретное заклинание заблокировало ваши снасти способности. Но ошибся. Он расплылся в улыбке. — Быть может, когда-нибудь император смилостивится и снимет с нас заклинание, а ты станешь таким же искусным аптекарем, как твой отец. — Все может быть, — кивнул я и с облегчением выдохнул. Как хорошо, что он сам все объяснил, и мне не пришлось ничего придумывать. — Переоденься и дай матери руку перебинтовать, а я в подвал. Потом позавтракаем и в лавку, — сказал дед, когда мы вернулись к дому. — В подвал? А что там? — заинтересовался я. — Как что? Сушилка. — Боярышник высушу, а варенье и жимолости в лавке сварим. С пылу, жару покупатели охотнее берут. — Я с тобой в подвал. — с готовностью сказал я. — Ладно, как хочешь. Но сначала рук перебинтуем. Не хватало еще, чтобы зараза какая-нибудь прицепилась. Мы зашли на кухню, где Лида готовила завтрак. — Сашенька, что случилось? — ахнула она, когда увидела разодранную руку и рубашку в крови. — Не о чем волноваться. Просто на волка нарвались. Махнула я здоровой рукой. — На волка! — мать закатила глаза и побледнела. Не хватало еще, чтобы она здесь без сознания свалилась. Одни сердечники кругом. — Лида, перестань! — прикрикнул на нее дед. — Тащи вату, бинты и спирт! Мать Оха куда-то убежала, но уже вскоре вернулась с коробкой бинтов и белоснежной ватой. Вдвоем они обработали края раны раствором под названием «спирт» и обмотали бинтами. Хм, а этот спирт довольно неплохо пахнет. Запах похож на хмельное крепкое вино из перебродивших плодов, которым частенько увлекались алхимики в нашем мире и простолюдины. Если говорить обо мне, я предпочитал сухое красное вино». Благо, его мне постоянно присылали благодарные покупатели моих зелий. Я даже в башню небольшой винный подвал сделал, так что, скажу без ложной скромности, в вине я знаю толк. Чуть позже мы с дедом перебрали боярышник от сора и спустились в подвал. Вместо пыльного помещения, покрытого паутиной и мышиным пометом, я попал в отделанную белой плиткой комнату с ярким освещением, исходящим от трех больших светильников. «О, да здесь же целая лаборатория!» Не смог сдержать восторга, рассматривая аккуратные ряды мензурок, колб, пробирок. Они стояли на полках, прибитых к стенам подвала. Кроме этого я увидел горелки, ступки, весы, градусники, различные приборы и механизмы. «Шурик, ты все шутишь!» Дед поставил ведро с ягодами на большой стол и включил прибор с решеткой наверху. Ты ж с отцом здесь чуть ли не ночевал. Хотел стать таким, как он, да не вышло. Старик тяжело вздохнул, будто о чем-то вспомнил, но тут же спохватился и занялся ягодами. Он высыпал их на решетку и открыл небольшое окно под потолком. К вечеру будет готово. Надо только Лиде сказать, чтобы периодически перемешивал ягоды. Проговорил дед и посмотрел на свои наручные часы. Через полчаса лавку уже надо открывать. Пойдем завтракать. Он двинулся к лестнице, и мне ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Хотя я очень хотел остаться и все внимательнее рассмотреть. Ведь я по большей части использовал свою ману для создания зелий и эликсиров. И никакой дополнительной техники и аппаратуры в прошлой жизни не имел. О, ничего, придет время, и все изучу. Завтрак состоял из молочной каши и гренок. Довольно неплохо и сытно. Правда, я обычно заказывал у Урюка выпаренные яйца змеи и тушеных моллюсков. Ну да, недешево, ведь их специально привозили до меня. Не сказать, чтобы эти блюда мне сильно нравились, но зато каким-то непостижимым образом быстро восполняли потраченную за ночь ману. А по ночам я работал довольно часто, ведь для создания некоторых эликсиров требовался лунный свет. Он активировал нужные мне элементы. «Сашка, что с рукой?» — спросила Настя, как только села за стол. Она была одета в строгое коричневое платье с эмблемой гимназии на груди и с белым ажурным воротником. «Поранился». Решил не вдаваться в подробности. Рубашку я переодел, а бинты надежно скрывали рваную рану. «Ты уж поосторожнее. С тобой каждый день что-то происходит». Она озадаченно посмотрела на меня. Хорошо. «Буду осторожнее», — улыбнулся я. И волнуется сестренка. Вообще, из воспоминаний Шурика я знал, что они были довольно близки и всегда поддерживали друг друга. Правда, Настя частенько задирала нос, так как считала себя умнее старшего брата. Возможно, когда-то так и было, но не сейчас. Лида обещала, что присмотрит за ягодами, а мы с дедом и сестрой вышли на улицу. Настя тут же встретила подружек и поспешила в гимназию а мы со стариком направились к лавке. — Ты гляди-ка, кто-то уже ждет, — сказал дед и кивнул в сторону лавки, возле которой стоял мужчина. — У кого-то закончился чай, а какой завтрак без ароматного напитка? — Вот почему важно не опаздывать. Он нравоучительно поднял палец. — Кажется, мне не ради чая он пришел. — Полголоса проговорил я. — Почему это? — А ты на лицо его посмотри. Мужчина выглядел озабоченным и в нетерпении переминался с ноги на ногу. Старик прищурился и пожал плечами. «Лицо как лицо!» Как только мы подошли к лавке, мужчина поспешил навстречу. «Доброе утро!» — поздоровался дед, открывая лавку. «Вам чай с чебрецом или с цедрой лимона? Есть также свежий каркаде, а зеленый чай с жасмином? Простите, но я здесь для другого». Прошептал он и оглянулся, не слышит ли кто. «А зачем?» — насторожился дед. «Не, друзья сказали, что у вас здесь не только чьи есть, но и кое-что получше». Он многозначительно посмотрел на старика, а затем перевел взгляд на меня. «Ничего не понимаю. Говорите толком, что вам надо?» Деду явно не нравились недомовки этого хорошо одетого господина. Судя по всему, наш гость при деньгах. Дело в том, что Михаилу стало намного лучше после отвара вашего внука. Он даже в лечебницу сходил провериться. Там сказали, что сердце абсолютно здорово. Рад за него. Но мы ничего такого не делали. Это был просто отвар из наших обычных трав. Дед распахнул дверь лавки и зашел первым. За ним довольно резво юркнул господин, а следом зашел я. Я все понимаю. «Знаю вашу историю, поэтому на меня можете положиться», — подмигнул он. «Я так и не понял. Что вам нужно?» Старик сложил руки на груди. «Ему не нравится этот разговор. Я же с интересом прислушивался. Если это то, о чем я думаю, то буду только рад продолжить свое дело. Конечно, за достойную плату. Дело в том, что у моего отца падает зрение, один глаз уже не видит» а второй еле различает предметы. Я его ввозил в столицу, но даже тамошние лекари со своими дорогущими артефактами не смогли ничего сделать. Вы наша последняя надежда. Он молитвенно сложил руки. Еще чуть-чуть и -чуть рухнет на колени. Похоже, действительно сильно переживает за отца. — Я заплачу столько, сколько скажете, — поспешно заверил он, не получив ответа. Мы с дедом переглянулись. Он вопросительно приподнял одну бровь, а я еле заметно кивнул. Без слов поняли друг друга. «Хорошо, мы сделаем отвар, полезный для зрения, но без гарантий. Сами знаете, в этом деле гарантии невозможны», — деловито начал старик. «Сами материалы обойдутся недорого, но вот знания и способности, вы сами сказали, что в курсе наших проблем с запретом и прочим». «Поэтому мы очень рискуем. Можете на меня положиться. Я никому ничего не скажу», — заверил он, положив руку на сердце. «Тогда с вас две тысячи рублей», — как бы, между прочим, озвучил старик сумму. «Судя по тому, сколько стоит чьи приправы в нашей лавке, в нашей лавке это просто огромные деньги». «Я согласен», — с готовностью кивнул господин. В столице отдал почти 15 тысяч, а эффекта не было от новомодных лечебных артефактов. Эти лекари только нос задирают и деньги гребут. Все-таки император оплошал, когда запретил аптекарское дело. И так хорошо было, когда от каждой болячки находилось доступное и, главное, работающее средство. — Да, все так. Но кто мы такие, чтобы осуждать решение самого императора? — ответил дед. «Ага, старик опасается проверки. А что, очень даже может быть, что вчерашние посетители кому-то проговорились, и к нам пришел проверяющий под видом покупателя. Нужно перехватить инициативу и сначала обо всем разузнать». «Прежде чем мы возьмемся за дело, я бы хотел посмотреть на вашего отца», — подал я голос. «Конечно, конечно», — энергично закивал мужчина. «Можем пойти прямо сейчас. Мы живем здесь, неподалеку». В это время в лавку зашли две матроны и принялись выбирать себе приправы. «Я останусь здесь, а ты сходи!» — кивнул дед. Мужчина представился Станиславом Воробьевым. Пока мы шли до его дома, он рассказал, что владеет двумя пекарнями, которые обслуживают весь наш небольшой городок Торжок. Воробьев с семьей жил в двухэтажном доме с охраной и прислугой. Все говорил о достатке. Наверняка дед знал, кто такой этот Воробьев, поэтому и зломил цену. Отец Станислава сидел у окна и безучастно смотрел перед собой. Когда мы подошли поближе, и Воробьев приставил меня, тут протянул руку, но смотрел куда-то вбок, а не мне в глаза. — Знавал я вашего отца. Хороший был аптекарь. Очень жаль, что с вами так обошлись, — сказал пожилой мужчина. — Ничего, все поправимо. — ответил я, вглядываясь в его глаза. Бельма не было, но зрачок неестественно сильно сжат, да так, что превратился в еле заметную черную точку. Такое бывает как от болезней, так и от ядов. Но у меня есть средство, которое поможет и в том, и в другом случае. — Александр, вы мне поможете? — с надеждой спросил старик Воробьев. — Постараюсь, — ответил я и обратился к Станиславу. — Приходите сегодня в лавку за десять минут до закрытия. Лекарство будет готово. О, я так рад, что вы согласились. Все знают, что Филатовы — лучший аптекарь империи. Он так светился от счастья, будто я уже помог его отцу. дать мне действительно последняя надежда. Я попрощался со старшим Воробьевым и вернулся в лавку, где полным ходом шла торговля. С трудом протиснувшись к прилавку, сквозь толпу покупателей, стал рядом с дедом. «По-моему, после вчерашнего...» «Слухи поползли по всему городу», — шепнул он мне. «Еще никогда не было столько покупателей, и почти каждый просит какой-нибудь особенный чай или приправу, которая поможет от боли в суставах или высыпаний на коже. Нехорошо это. Привлекаем внимание. Ты же сам говорил, что в лавке нет ничего запрещенного. Поэтому это даже хорошо, что покупатели повалили». «А если придут проверяющие, то ничего не найдут?» «Ты прав. Пусть ищут. Ничего не докажут!» С облегчением выдохнул старик. «Я же проверил все банки и мешочки с травами, но не нашел ту, что поможет восстановить зрение старика Воробьева. Придется идти в лес, ведь там я точно находил гриб, который отлично справится с задачей. Правда, он относится к моноросам, поэтому запрещен к использованию нашей семьей. Но по-другому не помочь». Я сначала хотел сказать об этом деду, но потом решил, что ему не обязательно об этом знать, только нервничать будет понапрасну. Приготовил себе отвар от головной боли, но ману не стал использовать. Она пригодится для создания эликсира для слепого старика. Ее и так мало осталось после лечения рваной раны на руке. Ближе к обеду, когда покупателей стало меньше, я сослался на головную боль и попросился полежать домой. Дед приложил ладонь к моему лбу. «Такие удары без след не проходит. Сходи-ка ты к лекарю, деньги найдутся. Сегодня мы хорошо заработали. Отвар поможет, просто нужно полежать. После обеда вернусь», — пообещал я. «Не торопись. Если боль не пройдет, не приходи. Здоровье важнее. Я Лиди позвоню, чтобы она тебе холодный компресс на лоб положила. Да и на руке надо повязку поменять». «Не надо звонить. Я сам скажу. У тебя и так забот хватает». Я кивнул на трех женщин, которые спорили, какая приправа лучше подходит для рыбы, а какая для мяса. Дед переключился на них, а я вышел из лавки и двинулся домой. Я уже принял тот факт, что теперь жизнь Александра Филатова — моя новая жизнь. В принципе, помогло то, что я сознательно шел на перенос, зная результат. Решил, что бы то ни стало поднять эту семью с колен и для этого пригодятся мои способности. Жаль, маны совсем мало. Лида подметала крыльцо, когда я зашел в калитку. «Сынок, случилось чего?» — спросила она. «Нет, кое-какие травы нужно собрать, а то закончились. Возьму ведро и нож». «Ты осторожнее?» — сразу встрепенулась она. «Может, не стоит?» «Буду очень осторожным», — успокоил ее. После встречи с волком решила не ходить безоружным в этот лес. Не думаю, что мои слова ее успокоили, но, судя по всему, женщина уже смирилась. Она, кстати, закончила подметать и устало опустилась на скамью. А я тем временем вспомнил об артефакте поглощения. — Слушай, мать, а тот артефакт, что забирает ману, можно использовать на моноросах? — Можно, — Кивнула она. — Но зачем? В моноросах так мало маны, что придется целый день потратить, чтобы заполнить источник. А где можно купить такой артефакт? Купить? И она рассмеялась. Чтобы купить такой артефакт, нам придется продать дом и землю. Он очень дорогой. А зачем он тебе? Все равно в больше положенной нормы ты не сможешь себя вобрать. Запретное заклинание не позволит. Понятно, задумчиво кивнул я и зашел в дом. Даже если я не смогу повысить уровень манны, то буду восполнять в любой момент, когда она мне понадобится. Артефакт поглощения мне очень нужен. Надо сходить к этой завьяловой и поговорить. Мне есть что ей предложить. На кухне взял нож и ведро, вышел через заднюю дверь и направился в лес. Искать пришлось недолго. Я издали унюхал еле ощутимый аромат нужного гриба. Он был совсем небольшой, с белой шляпкой, покрытый синими пятнами. Вообще, этот гриб очень опасен. Если его просто съесть, то умрешь в ближайшие две минуты. Однако мне нужно было лишь одно его свойство. И с помощью своей способности отделю нужный эфир и смешаю с вытяжкой из полезных трав. Я нагнулся, чтобы аккуратно выкрутить гриб и не повредить грибницу. Но тут же услышал шипение и едва успел шарахнуться назад, как прямо перед моим лицом пролетела зеленая змея и клацнула зубами. Гаргон в обезумии. Ядовитая тварь чуть не вцепилась мне в лицо. Я вскочил на ноги, выхватил из ведра нож и приготовился. Но мерзкое существо уже скрылось в густой траве. Тянув носом, я почувствовал запах ее яда. О, да! Мне бы он очень даже пригодился. Такой яд можно использовать в различных разрушительных зельях. Например, в зелье теневой бури, которая создает мощный управляемый вихрь. Или взрыв астрала формирующий ловушку вокруг врага. Короче, очень полезное вещество. Разгребая веткой траву, я начал искать змею. Ха, теперь я охотник, а она добыча. Я почувствовал, что змея где-то поблизости. Спряталась и выжидает удобный момент, чтобы снова напасть. Притом эта тварь тоже накапливала ману, что делало ее еще более желанной добычей. Отодвинув лист лопуха, увидел змею которая снова попыталась напасть на меня. Но я ловко перехватил ее и одним движением отсек голову. Теперь нужно как можно быстрее достать ядовитые железы и кое-какие внутренние органы. Выпотрошив ядовитую гадину, забрал гриб, нарвал нужных трав и вернулся домой. Лида возилась на кухне и что-то напевала под нос. Я незамеченным прошел мимо кухни и спустился в подвал. Здесь стоял небольшой охлаждающий прибор, холодильник. Я включил его и сложил добычу. Нужно все сохранить, чтобы в дальнейшем использовать. Теперь пришло время заняться изготовлением зелья для слепого старика. Для этого растер в ступке травы, нарезал гриб и все сложил в стеклянную емкость с водой. От сильного яда вода посинела, а травы почернели. Но это не страшно. Я все равно вытянул нужный эфир. Приложив руку к емкости, направил у нее остатки маны. Содержимое забурлило, повалил густой пар. Хорошо, что здесь есть окно, а то ядовитые пары поднялись бы в дом. Жидкость из синей стала красной, потом фиолетовой, а затем потеряла цвет и стала просто прозрачной. Все готово. Я попробовал зелье, погонял его во рту и остался доволен. Почти высшей пробы. Все-таки маны чуть-чуть не хватило для идеального качества состава. Аккуратно перелил. Зелье в пробирку, закупорил пробковой крышкой и поднялся наверх. «Сашка, ты уже уходишь?» Показалась мать из кухни, когда я открыл входную дверь. «Да, нужно деду помогать», — кивнул я и вышел на улицу. В закрытия лавки еще два часа. Справился быстрее, чем рассчитывал. Из воспоминаний прежнего владельца тела я знал, что лавка в среднем приносила рублей пятьсот в месяц. Поэтому те две тысячи, что обещал Воробьев, очень хорошая цена за зелье, изготовление которого у меня ушло совсем немного времени. Я больше потратил на разделку змеи. Когда зашел в лавку, сразу понял, что творится что-то нехорошее. Дед, сутулившись и сложив руки на груди, зло смотрел на трех бугаев, шнуряющих по нашей лавке с какими-то приборами. — Что происходит? — спросил я старика. «Сам не видишь!» — буркнул он. «Проверяющие приехали. тот то настучал. Уже половину моего товара рассыпали. Что еще? Тума не приложу!» «Эй, вы!» Один из мужчин направился к нам. «У нас задание — проверить все на содержание манны и запрещенных растений. Вас в том числе. Выворачивайте карманы». «Э! Да пожалуйста! На, смотри!» Сердито сказал дед и начал выкладывать из карманов. Я же невольно напрягся. На грудном кармане рубашки лежит пробирка зелемы из моноросов. Даже сквозь ткань я чувствовал энергию, исходящую от жидкости. Похоже, мы попали.